Четвертая часть главы. Османская империя. Провинция Зангулдак, где-то на берегу. Оно лежало в полосе прибоя. Длинное, черное, в бурых потеках ржавчины. Его хребтина, узкая дорожка, разделенная пополам невысоким в рост человека горбом, влажно поблескивала металлом. И оно спало. Ни звука, ни стона не доносилось со стороны железной рыбины. по Малаха, да будет благословенно имя его, выброшенной волнами на песчаный берег провинции Зангулдак. Башча уж оглянулся. Курды, непривычно тихие, присмиревшие, спешились и прятались за гребнем дюны. Мылтыки и пистоли изготовлены к бою, на лицах страх. Курды – природные горцы, они боятся моря, не верят ему и не торопятся выйти на берег навстречу неведомому. Башча уж вздрогнул. Длинный, пронзительный звук повис над пляжем. Так, наверное, скрижищут зубами неверные, вергнутые иблисами в адские бездны. Алло-Широк выронил ружье и, увязая в песке, кинулся к лошадям. Пештеван в два прыжка догнал труса. Мелькнул из изукрашенный жемчугом приклад, и беглец повалился на землю. Пештеван принялся яростно пинать его – сопровождая каждый удар гортанными проклятиями на своем дикарском наречии. «Вот что делает жадность даже с таким трусом, как этот выкидыш ледащей верблюдицы», — усмехнулся в усы Башчауш. пештиван конечно, боится железной рыбы. Его душонка провалилась в кишки при этом жутком звуке. Но поганый шакал выслуживается. Он не забыл обещание сделать его Бакидже, старшим при дележе добычи. Правда, ее надо еще захватить». «Я доволен тобой, Пиштеван, и укрепился в решении назначить тебя, Бакиджи. Не сомневаюсь, когда мы схватим преступников, ты мудро проведешь подсчет». «Твой рот глаголит, как уста поэта», — заюлил Курт. «Твои губы переливаются через край, как горшок, полный сладкого меда. Твоя речь благотворна, как целебная мазь, приложенная к больному месту». Но Башча уж не слушал стивые речи Пиштевана. С горба на хребтине железной рыбины спускались люди. Турок пригляделся и вздрогнул от удивления. Значит, это не порождение Иблиса, а корабль. Невиданный, да, но тем не менее творение человеческих рук. Он видел паровые корабли под флагами благословенной порты в порту Зангулдак. Слышал и рассказы о судах, борта которых обиты железными щитами. Тогда он отмахивался от таких пустопорожних баек. Но теперь-то вот она, железная рыба. Хозяева ее, судя по облику, Франкистане или Англезе. И любому ребенку известно, что эти чужаки не чтут Аллаха, да будет благословенно имя его в веках, а их корабли лопаются от всякого добра. Правда, сейчас Англезе союзники благословенной порты, но ведь султан далеко и может не заметить маленьких вольностей своих слуг. От — Вседла отродья собаки! — прикрикнул Башчауш на перепуганных подчиненных. И постарайтесь не стучать зубами от страха. Запомните, всякому, кто не последует за мной, я лично снесу его пустую башку.